Волчица. Ха! Он думал, что сможет усыпить древнюю волчью сущность? Человек может ему по зубам, но вот волка этому альфе не сморить. Близится полнолуние, и сила оборотня только возрастает. Пока Юля спала глубоким и крепким сном, волчья сущность смогла взять контроль над телом и сознанием. Белоснежная мохнатая лапа ступила на паркетный пол. Фу, как же здесь воняет чужой самкой. Человеческая ипостась не обращает внимания на этот мерзкий, приторный, дешевый запах. Но волчицу он доводил до исступления. Альфа-самец, рядом с которым она млела и превращалась в послушную, хорошую девочку, недавно приводил сюда женщину. И, судя по остаточным запахам, доносящимся от кровати, они здесь вовсе не в шарады играли. у, -у, -у. Волчица едва не взвыла от охватившего сердца негодования. Хозяин этого дома должен принадлежать только ей, Она чувствовала, это ее волк, это инстинкты чутье, которые никогда не ошибаются. Роман будет принадлежать ей, ни с какими другими самками волчица не намерена делиться. Спрыгнув с кровати, она принялась расставлять свои метки. Под кроватью, во всех углах, особенно у туалетного столика, где дешевка оставила свои волосы. Да, оставить метки в чужом доме – наглость, но она не может поступить иначе. Не похоже, что Роман планирует вновь приглашать ее, а оставить память о себе нужно. Лучший способ запомниться самцу – оставить с ним свой запах. Сделав свое дело, волчица медленно втянула воздух через ноздри. От запаха дешевой самки не осталось и следа. Теперь вся спальня была пропитана ее собственным ароматом, который, она знала, сводит Альфу с ума. Она видела голод. В его карих глазах чувствовал отчетливые нотки влечения в запахе, и он не посмеет ее забыть. А самое прекрасное то, что человеческая постась даже не поймет, что сделала ее волчья сущность. Свой собственный запах она вряд ли примет за что-то ненормальное, скорее всего, даже не заметит его. Осталось лишь дождаться реакции Альфы, и она обязательно будет, в этом нет сомнений.